Глава тридцать четвертая. Мама должна смеяться. Вообще-то пока очень трудно понять, лялька все еще собака или уже понемногу кошка. Настолько непонятно, что Кубов серьезно обескуражен. Вот его мысли на этот счет. Маняха утверждает, что из ляльки должна получиться кошка, а мама говорит, что так не бывает. Я не знаю, я буду посмотреть, что из нее получится, кошка или собака. А пока Маня учит Ляльку быть кошкой, Маня ей говорит: "Открой ящик, лапой и тяни носок". Лялька открывает и тянет, она очень хорошая ученица. Она вытащила несколько носков и стала с ними играть. А я ей говорю: "Ты зачем мамины носки вытащила?". А она говорит: "Я поиграю, я отдам". А Маня говорит мне: "Ты только этой ничего не говори". Мы поиграем и обратно носки в ящик положим, она и не заметит. Я маме не говорил, но мама сама заметила и носками ляльки по жопе, по хвосту нахлопала. Лялька обиделась и сидела в углу, а мы с мамой играли и веселились, а лялька сидела в углу. Мне ее было жалко, но она сама виновата. Я же говорил, что нельзя мамины вещи трогать, мама все равно заметит. А сегодня Маня учит Ляльку воровать туалетную бумагу. У нас в туалете есть туалетная бумага, а у вас есть? У нас есть. Из нее торчит кончик. Маняха берет за этот кончик и тянет, бумага крутится и воруется. А Лялька повторяет. Я говорю, не надо воровать бумагу, мама увидит и опять по хвасту на охлопает. А Маня меня гонит и говорит, что я ябеда. И мама никогда бы не узнала, если бы не я. А я не я, беда. Я ничего маме не рассказывал. Просто мама и так все знает. Это потому, что она родилась мамой. Я вот родился собакой и я с рождения умею нюхать и искать. А она родилась мамой и поэтому она с рождения все знает. Маня говорит, что бумага это ерунда, что она всегда есть в шкафу и всегда можно взять новую. А я помню, как однажды бумага в туалете и в шкафу закончилась, и папа бегал по дому и кричал: "Куда бумагу дели? Ну или как-то по-другому кричал. Папе было очень грустно без бумаги в туалете, поэтому я ляльке говорю: "Тебя наругают, а ты не воруй". А она слушает маню и ворует. А еще был случай, когда лялька погрызла кабель от телефона. Кабель это такой шнурок, как поводок. Мама этим поводком телефон на ночь цепляет, чтобы не украли. Она же знает, что Маню учит Ляльку таскать все, что не привязано. Вот мама и цепляет телефон на поводок, как нас с Лялькой на прогулке. А Лялька взяла и его покрызгла, чтобы ночью с кошкой телефон стащить. Мама утром телефон берет, а у него шнурок целый, но с дырками. она телефон прицепила, посмотрела и говорит, не заряжается. Алялька с Маней уже на балконе спрятались. Мама меня спрашивает, Куба, кто это сделал, ты? А я что? Я ничего. Другие вон чего и им за это ничего, а мне сразу вон чего. Я обиделся, но Ляльку не выдал. Мама все равно узнала, что это кошка с Лялькой сделали. натыкала обеих носом в дырявый поводок и отобрала у папы поводок от его телефона. папа маму уважает, поэтому он поводок отдал и лег спать грустный. я ляльке говорю, ты что, дурочка? тебя мама не учит маму обманывать, а ты поддаешься. лялька на маню обиделась и стала ее прогонять. маня тоже обиделась и тоже стала прогонять ляльку. так и живем